Двери, двери, премудрости вон мем, верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истина, от Бога истина, рождена и несотворена, единосущна от же вся Быша, Нас ради, человеки нашего, ради спасения, шедчего с небес и воплотившегося от Духа Святой, Марии Девы, Человешейся, распятого Жизаны при Пантистем Пилате и страдавшей погребенной, воскревшего третий день по Писаниям, и вошедчего на небеса и сидящего десною Отца, и паки грядущего со славой, и живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго Господа, Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо, и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь, исповеду единокрещение, восставления грехов, чая, воскресенье мертвых и жизни будущего века».